Анализируя причины заблуждения разума, Бекон указывал на четыре ложные идеи призрака или идола. Призрак рода, очеловечивание природы, призрак пещеры, ошибки, связанные с индивидуальными особенностями и недостатками человека-исследователя, призрак рынка, некритичное отношение к широко распространенным в обществе мнением, призрак театра, слепая вера в авторитеты, и традиционные догматические системы. Понятно, что Бэкон пытался всячески восстановить, оживить все здоровые идеи прошлого, все ценные мнения древних мыслителей, придавленные авторитетом оскопленного церковью Аристотеля. Поэтому, он открыто противопоставляет Демокрита говору нам Платону и Аристотелю, и ставит своей задачей воскресить атомистику Демокрита, преданную незаслуженному забвению. В новом органонем Бекон пишет, «Варвары обрушились на Римскую империю, как наводнение, причем корабль науки был разбит в щепы. Философия Аристотеля и Платона, подобно обломкам из более легкого и пустого материала, была волнами времени сохранена до нас. Но что касается более древних из греческих ученых, Эмпедокла, Анаксагора, Левкипа, Демокрита, то их произведения... были уничтожены в потоке времени. Ведь время, как река, более легкое и пустое, внутри оно донесло до нашего времени, более тяжелое, веское погрузило на дно. Увы, до полной реабилитации этой мистики Демокрита должны были пройти еще долгие годы. Церковь зорко следила за инакомыслящими и жестоко корала их. Свидетельством этому служат многие факты истории. Один из них приводит в своих работах о демокрите советский историк Лурье. В августе 24 и 25 1624 года французскими учеными в Париже был назначен публичный диспут с целью опровергнуть Аристотеля. 14-й тезис программы провозглашал атеистическую концепцию. В программе говорилось также, что Аристотель по невежеству или, что еще вероятнее, по недобросовестности. Высмеял лучение по которому материя состоит из атомов. Руководители диспута обещали защищать этот тезис с крайней решимостью и неустрашимостью. Слово «неустрашимость» не было пустой риторикой или научным кокетством. В момент открытия диспута один из его устроителей, Дек Лав, был арестован, а другому, Виллону, удалось скрыться. Карающая десница действовала. Парламент постановил. запретить диспут, торжественно и публично изорвать объявленные тезисы, всех зачинщиков этого дела выслать в 24 часа из Парижа с запрещением въезда в Парижский округ, запретить преподавание изложенных в тезисах взглядов, содержащих полемику со старыми и общепризнанными авторитетами во всех французских университетах. Конец указа был крайне суров. Всякому, кто устно или печатно осмелился бы выступить с такой полемикой, градила смертная казнь. Так, авторитет Аристотеля, а ведь его можно по праву считать одним из отцов науки, был приравнен к авторитету Евангелия. Дальтон. Истинное возрождение атомистики началось в начале XIX века. В 1802 году английский физик, изучая газовые смеси, он открыл закон парциального давления газов 1801 год, и химик Дальтон, 1766-1844, нашел, что основные факты химии получили бы лучшее объяснение, если считать, что каждый химический элемент можно представить себе в виде мельчайших, даже неделимых частиц. Каждому элементу, полагал Дальтон, соответствует свой тип частиц, а их... всевозможные комбинации образуют все изучаемые химические вещества. Повторяя Демокрита, Дальтон назвал эти частицы атомами. Многие факты научной карьеры и научных достижений Дальтона несомненно обусловлены особенностями его биографии и его личными свойствами. Сын бедного ткача, он вынужден был ограничиться самообразованием, хотя и стал в 1822 году членом Лондонского королевского общества а средства к жизни находил, давая частные уроки по химии и математике. Все это не могло не способствовать самостоятельности и независимости научных суждений Дальтона. играла здесь видно роль и то, что было он из семьи квакеров.